Глава седьмая. Закрытый вопрос. Лешек? Твою вперехлёст через колено. Память с лёгкостью подсказала, что этот полный надежды и неуверенности в выдох принадлежит Марисе, жене-рецепиенте. Михаил как-то к этому имени не пообвыкся, а потому и никакой реакции. Но это не отменяет того факта, что его узнали. Тут же представил себе своё лицо и не припомнил никаких особых примет, даже родинок. И это хорошо. А вот если заставят раздеться, да только кто же станет это делать? Не подавая виду, Михаил спокойно расплатился за опий, довольно дорогой иноземный продукт. Его тут используют в виде настоек, как снотворное и успокоительное. Он же является и одной из составных частей зелья правды. Получив кисет с приобретением, он пошёл было дальше по рядам. Лешек, уверенность в голосе ладной невысокой бабёнки стала больше. Не иначе, как приметила какой-нибудь характерный жест. Не останавливаясь, провёл ревизию своих движений, припоминая всё до мелочей. Да вроде бы ничего такого, но это для него. А вот для женщины, которая 15 лет прожила душа в душу и в любви, всё видится иначе. Как там говорил Горбун в фильме Место встречи изменить нельзя: Бабу не проведёшь, она сердцем видит. И уж тем более, если сердце это любящее. Девять деток народили. Правда, выжили только четверо. Двое старших, да две дочурки семи и пяти годочков. Да что же это такое? Быть того не может, Лешек. То ведь ты. Уверенности и надежды уже гораздо больше. Если бы Михаил обернулся и уверил её в ошибке, то, скорее всего, ничего не было бы. Стушевалась бы баба. Ну как же так-то? И отстала в полной растерянности. Но он сделал вид, что это его совсем не задевает. В то время, когда на голЫй сморыси оборачивались посторонние, любопытно же, а Романов чуть не единственной упорно делал вид, что ничего не происходит. Лешек, догнав и дёрнув его за локоть, прикрытый кольчугой, требовательно произнесла она. Кто Лешек? Я? Так ты меня кличешь? смеяв её спокойным взглядом произнёс он. Отрёкся, громко выдохнула она. Адже на и дети отрёкся. Да ты что, блаженная? Да не блаженная я, а жена твоя. 15 годочка в душа в душу, а тут вдруг запропал и кольчугу на себя нацепил. Нравится? улыбнувшись в 32 зуба и обернувшись, словно красуясь, дурашливо поинтересовался он. Ответом был растерянный взгляд, но Михаил решил не останавливаться. Только натиск и никак иначе. И не забывать контролировать голос. Со знакомой интонациями ничего не поделать, но если сам говор и манера будут отличаться, то всё может получиться. Реципиента отличали скромность и обходительность, значит, нужно плясать от обратного. Слушай, молодуха, ну раз уж я супружник твой, давай быстренько прогуляемся до сенавала. Поди давно уж муж не мог не справлял. Стой, ты куда? ухватила он её за локоть. Может, внешне она и признала Лешика? Но манеры разговаривать, развязность, сальный взгляд всё это настолько не вязалось с её мужем, что она серьёзно усомнилась в собственной правоте и решила убраться от греха подальше. "Пусти", обозвалась я, дёрнулась она. По щекам уже пробежали две дорожки слёз, а тут ещё и смешки и посыпавшиеся со всех сторон предложения однокраше другого. Прикрыла лицо платком да побежала прочь. Жалко бабу, реально жалко. Тут ведь еще и наверняка хозяин на нее повесил долг за сукно, лошадь и повозку. Была семья по-своему зажиточной, но пришли тяжелые времена. И ведь может он ей помочь. Пояс, набитый монетами, на нем, да и в кошеле столько серебра, что и волю выкупить хватит, и быт устроить. Но как это обставить, он понятия не имел. Тем не менее, решил проследить за ней, что оказалось совсем несложно – Бабёнка убегала без оглядки и слишком торопилась, отчего сталкивалась с прохожими и неизменно задерживалась. Наверняка рыдает и из-за слёз не разбирает дороги. Три повозки, на которых прибыли на ярмарку, пристроились на краю торжеща. Трое мужиков и старший сын Лешика Анджей. Похоже, они, несмотря на случившееся, он всё ещё в фаворите у пана Милоша. Да и неудивительно. Не по годам рассудительный, работящий и честный паренёк получился. Наверняка долг отцовский принял на себя и теперь несёт бремя старшего в семье. Зерно, копчёное мясо и сало уже почти тае всё распродали. Вот Марься и отправилась по рядам чего присмотреть. А может, сын из самого начала отправила её развеяться, ну или поискать пропавшего родителя. Очень может быть. Вот же. Чисто индийское кино раскудрить твою через кромысла. Сын всполошился, увидев зарёванную мать, бросился выяснять, кто её обидел. Да ещё Эдок огляделся окрест, словно высматривая обидчика. Потом начал успокаивать Марысю. Что-то бросил через плечо, подавшему было голос сплюгавому мужичку несносного характера, которому чужая боль как бальзам по сердцу. Тот стушевался и принялся деловито осматривать телегу. Угу. Ан же не лешек, спуску никому не даст. «Так-то к взрослым совсем вежеством, но тут такое дело, что сам вдруг стал старшим в семье, а потому и статус его резко изменился. Да, молод, ну а кому теперь быть заступником, как не ему?» «Ага, а вот и владыка Милош припожаловал. Подошел к Марысе Санджием, спросил о чем-то. Недовольно скривился, похоже, тема с пропавшим холопом настроения ему не добавляла. О чем-то поинтересовался у Кшиштофа». обстоятельного мужика, что был на хорошем счету после Лешика. Получил ответ и удовлетворённо кивнув, направился в сторону трактира. Хм. А почему бы не закрыть вопрос с семьёй прямо сейчас? Всё, что для этого нужно, собралось в одну кучу. Дружинников поблизости нет, да и Милош не дерьмо по жизни, а вполне адекватный мужик. В смысле воин, конечно. Специи, присущие шляхтичам, о которых слышал Михаил в своём мире, здесь пока не водится. Сейчас они только-только определяются как соловья. Здрав будь, милый Шкрупа, сказал он, присаживаясь за стол напротив Владыки. Лешек? От удивления, позабыв возмутиться, произнёс тот. Он самый. Ты только не шуми, пока я тебе всё не расскажу. Видать, не обозналась морыся. Не обозналась Ну, рассказывай, где тебя носило почитай месяц? И от чего ты тут стоишь весь из себя нарядный в дорогой броне? Не стало сразу брать в оборот беглого холопа владыка. Понимает, что коли тот вот так заявился, да расхаживает в воинском облачении, то всё это не спроста. А коли так, то лучше бы для начала выяснить, что к чему, и уж потом стоять за свою правду. Эй, красавица, блюдо с мясом и кружку пива, повысив голос, позвал Михаил. В тот день я хорошо расторговался и купив сукно, направился домой. Но по дороге на меня напали лихие людишки. Оглаушили, да обобрали до нитки, как есть нагого бросили помирать в лесу. Ничего же не вернулся, когда оклемался. "Поди сем, я у тебя, да и я не зверь лютый". А не вернулся потому, как память мне отшибла. Кто я, откуда, какого роду, ничего не помнил. Подобрал меня купеческий караван. И коли дело такое, то и похолопил меня купец. А дня два спустя напали на нас лихие. Пока дружинники дрались, я подхватил лук, да и подстрелил троих. Оказалось, что я на загляденье мечу стрелы. Старший дружины приметил это и взял меня к себе. Торговец противиться не стал, потому как вои отстояли его караван, да и я в стороне не остался. В бою-то он и хвой пал, вот и дали мне его имя «Михайло». Принесли заказ, и Романов, вооружившись ножом, подступился к исходящему паром мясу. Отрезал кусок, отправил его в рот, запил пивом. Не таким добрым, но ну и не моча какая. Серединка, нормально. Милош так же налегал на еду, поглядывая на собеседника. Сходил я с ними на Русь, да вот обратно вернулись. А тут на той же щемарыся меня признала. «Поначалу-то я ничего не помнил, но как побежала она от меня зареванная, так и вспомнил все. Пошел вслед, но открываться не хочу». «Отчего так? Подяжи ли-то душа в душу?» «Дружина думает, что я вой, коего ограбили. Просто не помню этого. А как прознают, что я из холопов, глядишь, и отринут еще. А мне нравится новая жизнь». «И как нам быть?» «Посекли бы в тот день дружину, коли я не вмешался бы». Как подстрелил первого, так весы и закачались. Со вторым чаша в нашу сторону начала клониться, а с третьим и в конец перевесила. Потому всё взятое с тех татей мне и осталось. Вот, кошелёк с монетами глухо брякнул о стол. Здесь слехвой из-за выкуп семьи, из-за утраченное твоё добро и подать за клин земли на 10 лет вперёд. Хм. А не боишься вот так килей на со мной рядиться? Поди домой-то не вернёшься? А ну как обману? Не обманешь. Крут ты, Норово, милош, но живёшь по чести, а потому вот. На стол лёг второй кошелёк. Это деньги для моей семьи. Там достанет на то, чтобы поднять новое подворье от избы до сахи. Ещё и останется. Можешь рассказать им о том, что со мной приключилось, но только когда вернётесь домой. И ещё, скажи, что навещу их к концу будущей весны. Сейчас никак. Ну вот так. чтобы не особо расслаблялся и помнил, что Михаил ещё вернётся, да проконтролирует, как тот выполнил условия сделки. Склонности к обману прежде за Владыкой не водилось, но мало ли, как оно обернётся, когда Милош заглянет в мешочки. Там ведь и впрямь немалая сумма. Впрочем, и недостаточная, чтобы из-за неё поступиться честью. Разумеется, если Михаил правильно его просчитал на основе воспоминаний Лешика и личного впечатления. С другой стороны, это всего лишь деньги. Сдержит обещание хорошо, не сдержит, для семьи ничего не изменится. За год ситуация с заговором разрешится так или иначе, и Романов непременно навестит дом реципиента. И если вскроет обман, то владыки не поздоровятся. «Изменился ты, Лешек. Вроде и месяц только тебя не видел, а ты совсем иным стал. И взгляд, и стать, и повадки...» Не сознайся, что ты это ты, так пришлось бы мне виниться, что обознался, покачал головой Милош. Говорю же, жизнь у меня пошла иная, и не Лешек я нынче, а Михайлово, вновь отрезая кусок мяса, поправил он собеседника. Добро. Сделаю всё, как ты о том просишь. Объявлю на общем сходе о случившемся с тобой и о нашем ряде. Вот ты договорились, удовлетворённо кивнул Михаил. Закончив трапезу, Романов направился к городским воротам. В городе ему дело есть попросту нечего. Всё, что было намечено, исполнил и даже сверх того. Можно возвращаться на Постоялый двор. Он уже был у ворот, когда путь ему преградили трое дюжих воев с явно недружественным настроем. Сзади подошли ещё двое. "Лешек?" поинтересовался старший. "Михаила?" покачав головой, возразил Романов. «А нам сказали, что ты беглый холоп-лешек, что обрядился в честного воя». «Соврал вам тот, кто такое сказал?» «Князь разберется, но то завтра, а до того в поруби побудешь». «О, а что это тут творится?» – удивился возникший из ниоткуда зван. «Да вот, им сказал кто-то, что я беглый холоп». «Кто сказал такую глупость?» – удивился дружинник. «Владыка Милош Крупа», – пояснил старший. «Владыка Милош Крупа», – пояснил старший. Так он пусть сначала проспится, а там уж и несёта колесца. Я ничего не несу. Это мой беглый холоп, произнёс подошедший Милош. Но «Ну, так ты сам бы взял да и посадил его на цепь, коль он твой холоп. Поди сам-то, войноатный, идися, а так за раз таких уложишь, не унимался Балагур. Зван, не кипитись. Слово брошено, стража службу свою справляет, а князь завтра разберётся. Ты вот что Расскажи обо всём гораздо и подержи у себя мои вещи, снимая пояс с деньгами, оружие и кольчугу, попросил Михаил. "Это мне что же, тяжесть эту таскать за тобой?" возмутился парень, который, к слову сказать, был в обычной рубахе, разве только меч на поясе. "Ну, вот так всё получилось", пожал плечами Михаил. "Ладно, присмотрю, только учти, с тебя потом пиво". Договорились. "Ну что, ведёте в поруб служивые?" А ты, как там тебя, Милош? Гляди, я тебе это вот так не спущу. Владыка только ухмыльнулся, ну чем ему может угрожать холоп? Признаться, он бы и сам скрутил Лешика в бараньи рог довернул да обратно, но опасался возможных неприятностей от принявши того в свои ряды дружины. А что до выкупа? Всё имущество холопа принадлежит владыке. Выкупиться, конечно, можно, только для начала не мешало бы оговорить сумму с хозяином, а он волен назначать её по своему усмотрению. Лешек же от чего-то решил, что сам может определять цену. Как бы ни так. Ночь в поробе прошла тихо и мирно. Сидельцы и не подумали задевать Воя, а то ведь это к и до беды недалеко. А так-то Оле не лезет ни к кому. Пусть сидит. Нар на всех хватает. Толкаться не приходится. Ну, подумаешь, уступить пришлось место, что подальше от отхожего ведра, так то не беда. Нормально, в общем, переночевал, если только не учитывать смрад. Утро не задалось в том плане, что князь решил оставить разбор дела Михаила напоследок. Возможно, как наиболее интересное, как говорится, на десерт. Ну, что тут сказать? Прав князюшка. Скучно не будет, точно. Только вот сидеть в этой вонище, у Романова возникло ощущение, что он пропитался ею насквозь, и она висит на нём буквально слоями. С другой стороны, Романову повезло. Не каждый же день князь устраивает суды. С чего бы ему так утруждаться? Но на счастье Михаила поруб был уже забит, и пришла пора освобождать место. Вот и назначили суд. А так бы торчащим ему здесь ни один день, хотя с него и не полных суток за глаза. Наконец его вывели на княжей двор, при светлые очи Владислава. Князь среднего росточка, но крепкого сложения. Одет представительно, но не в броню, а в богатый кафтан. На голове шапка, отороченная соболем. Но изнеженного слостолюбца не похож, сразу видно воин, да и не может быть иначе. Это в более поздние века знать погрязла в разврате и неге. но еще не одну сотню лет при всех своих недостатках они будут сражаться за свой народ». Разбирательство началось с обвинения Милоша. Потом приступили к опросу свидетелей. Марыся вроде и признавала супруга и в то же время утверждала, что он стал каким-то иным. Сын уверенно признавал отца, как и двое холопов, прибывших вместе с владыкой. «А куда им деваться? Поди именем Господа, клялись, а кара небесной только безумной бояться не станет». Что ты скажешь, Гораст, когда десятник представился, поинтересовался князь? Как его звать по-настоящему, Лешака или Михаила, я поручиться не могу, потому как знакомы мы не больше месяца. Но одно знаю точно: вой от пахаря я отличить умею, а он вой, причём умелый. И в том я поручусь смело, степенно ответил десятник. Ну а ты что скажешь, «Все указывает на то, что ты врешь, и на самом деле ты и есть беглый холоп-лешек, а не воин Михайла. Даже старшей дружины твоей толком не может ничего сказать в твою защиту». «Скажи, Милош, когда пропал твой холоп-лешек?» – спросил Михаил. «Месяц назад», – ответил тот. «Холоп-лешек умел биться?» – продолжал задавать вопросы Михаил. Владыка запнулся, не зная, как ответить. «Божья кара – это, конечно, плохо». Но когда это будет? Михаил уловил его настроение и решил подстегнуть владыку. Если ты не можешь толком сказать, могу спросить о том твоих холопов? С одной стороны, холопы слова не имеют, и их показания на суде не учитываются, но с другой, Милош сам изменил их статус, выдвинув в качестве свидетелей. Не нужно, не умел Лешек драться даже на кулаках, вынужден был признать владыка. «Князь, а можно ли из пахаря за месяц сделать настоящего воя?» «Нельзя», — коротко ответил Владислав. «Но я вой. Это единственное, в чем может поручиться гораст и вся его дружина, причем вой достойный». «И что ты хочешь этим сказать?» «То, что коли на суде людском не получается сыскать правду, то остается уповать на суд Божий. Пусть Господь нас рассудит». «Значит, ты хочешь Божьего суда?» Я не Лешек, а Михаил, сын Романов, и владыка Милош, и эта бедная женщина с сыном, и холопы просто обознались. Но иначе доказать свою правоту я не могу. Быть по сему. Вы будете драться здесь и сейчас. Пока шла подготовка к поединку, Милош улочил момент и приблизился к Михаилу. Зачем тебе это, Лешек? Ты ведь умрёшь. От чего бы Господу не заступиться за меня? «Потому что ты врешь. А ты принял плату, обещал позаботиться о семье, но вместо этого оставил себе деньги и напустил на меня стражу. Так чей грех больший?» Их никто не мог слышать, поэтому Романов не боялся быть откровенным. Но тут же замолчал, едва к ним приблизились воины с доспехами и оружием. Михаил облачился в свою кольчугу, надел шлем, пристроив бармицу, взял в руки меч и щит». Погрустив шейными позвонками и улыбнувшись своему противнику, пусть тот и не мог этого рассмотреть. Едва князь подал знак, как Миваш встал в стойку, прикрывшись щитом и пристроив клинок над ним, после чего начал двигаться боком влево, заводя правую ногу за левую и всё время контролируя Романова. Михаил в свою очередь стоял неподвижно, даже не оборачиваясь в сторону сдвигающегося противника. Руки опущены, выглядят совершенно расслабленным. Он понятия не имел, насколько хорош владыка, но совершенно не сомневался в своих силах, просто не желал затягивать поединок, а потому как бы приглашал противника атаковать первым. Но тот не спешился с этим, словно чувствовал подвох. Похоже, слова гораздо всё же вызымели действие, и милош решил перестраховаться. но когда он оказался практически со спины, не выдержал и бросился в атаку. Надо отдать должное владыке, он и не думал расслабляться, действуя в полную силу. Но подобной реакции и скорости он попросту не ожидал, как, впрочем, и все присутствующие. Романов стремительным круговым движением отвел удар клинка, одновременно с разворота атаковал щитом, врезавшись кромкой в щит противника, которым тот ловко прикрылся, а... Но в следующее мгновение Михаил подбил опорную ногу Милоша, и тот буквально рухнул на колено, при этом слегка развернувшись. Клинок Романова взмыл вверх, одновременно с этим движением он перехватил рукоять обратным хватом, а в следующее мгновение обрушил меч вниз, вгоняя в основание шеи. Отточенная сталь с глухим лязгом пробила кольчугу, разрубая и распрямляя кольца, после чего пронзила тело вдоль. Поединок закончился так толком и не начавшись. Зрители, наблюдавшие за столь скороей расправой в едином порыве, исторгли удивлённый вздох. "Да, такого воина из Пахаря за месяц не выучить", покачав головой с явным одобрением, произнёс князь. А потом возвысил голос и торжественно обратился к собравшимся. "Господь выразил свою волю". Я свободен, уточнил Михаил. Ты невиновен и свободен, объявил Владислав. Могу ли я забрать причитающиеся мне трофеи? Всё, что напавшим, твоё, вновь подтвердил князь. Михаил забросил щит за спину, склонился над убитым и снял два кошелька. Кто бы сомневался, что Милош никому не доверит своё серебро. уж больно жаден. М да. Слишком хорошего мнения о нём был Лешек. Кольцога практически не пострадало, а по тому в стоимости потеряло совсем немного. А если самостоятельно подлатать, то к этого не будет. Снять её оказалось делом нескольких секунд. Кто позаботится о погибшем? поинтересовался Михаил, поднимаясь с колена. Его холопы и позаботятся, коль скоро они тут, пожал плечами князь. А кто теперь будет владельцем его земель? Наследников у него нет, так что земли и холопы отойдут в княжью казну. Могу ли я выкупить семью этой женщины? Зачем тебе это, если ты не лешек? Я уже многие годы честно торгую своей кровью и проливаю чужую. Серебро легко приходит в мои руки и течёт сквозь пальцы. Так отчего бы и не помочь той, которая, похоже, лишилась опоры в жизни? Ну и коль скоро я так похож на её мужа, выкуплю, помогу купить всё нужное для хозяйства. Михаил подбросил на ладони оба мешочка с монетами, и осядут они вольными пахарями. Желаешь обзавестись своим домом? Нет, князь. Вот уж к чему у меня не лежит душа, а так-а к пашне. Но сын этой молодки почитай уже взрослый муж, так что управится с хозяйством. Женщина, сколько у тебя детей? поинтересовался князь. Есть ещё сын тринаст лет, да две дочки по младше. Ясно. «Пятьсот дирхем», – озвучил сумму выкупа Владислав. «Не ломит цену. Понимает, что воин собирается выделить еще и деньги на обзаведение хозяйством. Глядишь, появится хутор с вольными пахарями, от чего казня опять прибыток». Михаила же устраивало то, что он окончательно закроет вопрос с семьей и рецепиента и больше не будет об этом вспоминать. Дальше сами. Его совесть чиста. «Кому занести серебро?» – поинтересовался он – Козначаю, уже потеряв интерес к происходящему, ответил князь. Поднялся и удалился в свои палаты. Княжий суд закончился, а потому и народ начал разбредаться. К телу Милоша подошли его холопы. Михаил протянул им несколько монет, чтобы всё сделали по-христиански. Ай, дурь я башка. А ведь я его предупреждал, провозглашая взглядом холопов, уносящих труп, произнёс приблизившийся зван. Каждый сам кузнец своей судьбы, пожал плечами Романов. "Я вот чего думаю, ты, Михаила, если ты не леший, то на хрена тебе сдалась его баба и дети?" не без любопытства спросил Балагур. "Так сказала ж. Меня носят по белому свету, как ветер лист. Ни тепла от меня никому, ни холодно, а так хоть что-то за спиной останется. Пусть и не моё. Но ну, так женись, у нас поди и женатые дружинки есть". Это что же, привязать себя к Червеню? Нет, мне такого счастья и даром не надо. Если подкатиться под бочок к какой-нибудь довушке, допожить да какое-то время, это, пожалуйста, но не больше. Наш человек удовлетворённо констатировал. Зван.